2 сентября 1908 года вечер Севастополь город русских моряков к началу операции по ликвидации османской империи императорский Черноморский флот состоял из двух эскадренных броненосцев первого ранга три святителя и князь Потемкин Таврический броненосца второго ранга Ростислав двух бронепалубных крейсеров типа «Богатырь», «Очаков» и Кагул, четырех модернизированных канонерок типа «Маньчжур», трех минных крейсеров, замена которым войдет в строй через год, а также из двух десятков миноносцев, в числе которых девять мореходных «Соколов». Помимо этого старого состава, под командой адмирала Эбергарта Состоят два недавно построенных в Николаеве больших десантных корабля «Астрахань» и «Царицын». По корпусам, машинам, механизмам и навигационному оборудованию эти БДК, как сказали бы в 21 веке океанской зоны, были унифицированы со знаменитыми суперрейдерами типа «Измаил» и их двоюродными братьями эскадренными транспортами снабжения. Эти десантные корабли предназначались для того, чтобы взять на борт бригаду морской пехоты с легким вооружением на максимально возможной скорости доставить ее на любой дальний берег, где необходимо вмешательство силы российского оружия. Когда четыре года назад император Михаил принимал дела после погибшего брата, он по здравому рассуждению решил, что строительство для Черноморского флота и без того доминирующего над турецким флотом, Еще двух броненосцев до дредноутов супер бородинского типа будет красивой ненужностью, а продолжение содержания четырех барбетных броненосцев позапрошлого поколения безумным расточительством. Поэтому вместо эскадренных броненосцев на верфях Николаева и Севастополя в первой итерации были заложены два транспортаснабжения Нижний Новгород и Мало Ярославец, И после их спуска на воду. Построить транспорт все же проще и быстрее, чем линейный крейсер. Было принято решение на тех же стапелях заложить два больших десантных корабля океанского типа, впоследствии нареченных «Астрахань» и «Царицын». Копии БДК-775 проекта, который крепает в верфь вулкан, годятся только для высадки в ближней морской зоне, например, на берегах Туманного Альбиона. а вот отправлять на них войска в Чили, Панаму или Южную Африку будет уже крайне некомфортно. С такими вполне штатскими названиями невооруженные десантные транспорты под флагом Доброфлота вполне могли бы пройти через Черноморские проливы и перейти на Балтику для последующей приписки к корпусу морской пехоты. Но тут осенью седьмого года планы в очередной раз оказались уточнены – и оба БДК включили в состав Черноморского флота, довооружив и доснастив прямо на месте. Это они, используя свои непревзойденные скоростные качества и солидную вместимость десантных трюмов, обеспечивали переброску из Одессы в Болгарию шестой армии и при этом успели поучаствовать в высадке авангарда десанта на Констанцу. И теперь эти корабли направились в Бургас, чтобы взять на борт морскую пехоту, которая очень скоро предстояло сыграть главную роль в босфорской десантной операции. Но голова у командующего флотом контр-адмирала Андрея Августовича Эбергарта болит сейчас не о больших десантных кораблях. Это парни зубастые. 16 новейших пятиюмовок с длиной ствола в 60 калибров – не шутка. И к тому же очень быстроходные, быстрее любого турецкого миноносца. Любой из турецких старичков и даже относительно новый бронепалубник Меджидия, повстречавшись в море с Астраханью или Царицыным, должен будет улепетывать со всех ног, надеясь только на то, что Аллах милосердно пожалеет непутевых турецких моряков и явит какое-нибудь чудо. Например, что у двоюродных братьев русских крейсеров-убийц найдутся более важные дела. чем гоняться по морю за спешно удирающим, куда глаза глядят, турецким плавучим антиквариатом. Командующий Черноморским флотом, получив приказ о начале военных действий, озаботился прерыванием турецкого судоходства вдоль Черноморского побережья Анатолии. Дорог там, как не было во времена Византийской империи, так нет и сейчас. Уж больно неприятный рельеф. Поэтому все перевозки грузов и войск идут по Черному морю. Но чтобы устроить турецкому судоходству и рыболовству положение никто никуда не идет, наличных сил Черномерского флота совершенно недостаточно. Не особо помогают делу четыре подлодки-малютки, перевезенные на Черное море в самый канун войны. Их планировалось отправить к Босфору несколько позже, к тому моменту, когда броненосцы отвлекутся от блокады пролива на поддержку прорыва через Чаталджинскую линию и десантные операции «Севернее Босфора». Именно тогда в Черное море может попытаться проникнуть один из кораблей турецкого флота, хотя бы тот же быстроходный бронепалубник Меджидия, чтобы хоть раз попробовать обстрелять Одессу или Николаев. И вот тут и должна сыграть свою роль засада подводных миноносцев. Только так. И не иначе. Потому что в этом мире совершенно не принято атаковать торпедами из подводного положения торговые суда, даже если те идут под флагом враждебной державы. Чтобы выполнить задачу по прерыванию турецкого судоходства при наличии в составе флота всего двух полноценных бронепалубных крейсеров, адмирал Эбергард отдал приказ отправить в крейсерство все силы, имеющиеся под рукой, за исключением номерных миноносцев. Трем эскадренным броненосцам и всем девяти большим морским миноносцам типа «Сокол» Вменялось крейсировать напротив выхода из Босфора предотвращение появления в Черном море боевых кораблей турецкого флота. Обоим бронепалубным крейсерам и устаревшим кораблям, пока остающимся в строю. Четырем канонерским лодкам прежде они считались учебными кораблями, и трем так называемым минным крейсерам предстояло патрулировать черноморское побережье Анатолийского полуострова. Если канонерки. одного типа с прославленным корейцем, после перевооружения на современную артиллерию вполне годились в качестве средств поддержки десанта, то минные крейсера представляли собой сплошное недоразумение и подходили только для того, чтобы гонять по Черному морю турецкие каботажные шхуны и рыбацкие боты, не способные оказать сопротивление военным кораблям. И как раз для этой роли их и сохранили в строю до той поры, когда вопрос о проливах будет решен окончательно и бесповоротно. Во время перевооружения в 1906-1907 годах с этих кораблей сняли бесполезные 47 миллиметровые и 37 миллиметровые пушки, а также 4 из 6 минных аппаратов, установив взамен две трехдюймовки «Кане» на носу и на корме. а также две модернизированные 37 миллиметровые сверхскорострельные пятиствольные револьверные пушки Готчкиса в бортовых спансонах, иначе именуемых механическими мясорубками. Модернизация многостволки Гочкиса заключалась в том, что наводчика избавили от необходимости вращать рукоять, возложив эту функцию на электромотор с редуктором. Первым такую операцию со своей картечницей винтовочного калибра в конце XIX века проделал американец Гатлинг, получив сумасшедшую на тот момент скорострельность — до полутора тысяч выстрелов в минуту. До наступления эпохи крылатых ракет, которые следует расстреливать в лед ещё на подлёте к цели, такая скорострельность была просто невостребована. В результате практических испытаний сошлись на том, что достаточной скорострельностью для электрифицированной револьверной пушки будет частота от 150 до 200 выстрелов в минуту. Одна десятиснарядная обойма в таком случае даст трехсекундную очередь, а дальше после пристрелки все будет зависеть от того, с какой скоростью заряжающий сможет вставлять в приемник обоймы. Помимо Черноморского флота, такие скорострелки с 1906 года уже использовались на кораблях морской пограничной стражи и неплохо зарекомендовали себя при демонстративном расстреле утлых деревянных суденышек, контрабандистов или браконьеров, попутно подрабатывавших разовыми поручениями разведки какой-либо из иностранных держав. На Черном море это были греки, никогда не терявшие связи со своими родственниками в Трабзоне или Синопе. И не надо рассказывать о солидарности православных христиан перед лицом угнетающих их магометан. Слово «бакшиш» отменяет всяческую солидарность и чувство эти взаимно. Матросы пограничных сторожевиков, не моргнув глазом, стреляют на поражение по филюгам контрабандистов, не заморачиваясь их национальностью и вероисповеданием. И так везде, где есть море и границы на Балтике. Пограничная стража, не стесняясь в применении оружия, стремится прищучить чухонцев с обоих берегов Финского залива, как к себе домой мотающихся в не такую уж и далекую Швецию. В Баренцевом море корветы по раны гоняют от российских берегов норвежских браконьеров, а на Дальнем Востоке, в Беринговом море, до зубов вооруженных американцев и британцев. Там на китобойных и зверобойных шкунах и пароходах нередко имеются пушки, а у каждого члена экипажа револьверы, винтовки или карабины. Вот где идут настоящие сражения необъявленной необъявленные войны с убитыми и ранеными, ибо пойманным с поличным двуногим хищником грозит по 10 лет русской каторги. Обстановка в районе Командорских островов такая горячая, что уже к началу 1908 года знаменитый Осколь, богатырь, новик, а также восстановленный варяг были переданы из императорского флота в морские силы пограничной стражи Дальнего Востока, вынужденные оберегать не только свои, но и японские воды. Но вернемся в Севастополь. Первыми Северную бухту еще с вечера покинули тихоходные канонерки, которым до района развертывания в окрестностях Зангулдака на 12-узловом ходу предстояло идти 17 часов. Следом за ними в море вышли минные крейсеры, которым для патрулирования был назначен участок прибрежной акватории трабзон синоп А уже за ними базу покинул броненосный отряд и сопровождающие его «Соколы». Флаг свой командующий Черноморским флотом нес на самом мощном броненосце князь Потемкин-Таврический. Последним мимо Константиновской батареи прошел броненосец Ростислав, и наступила тишина. Флот ушел на войну. Все в городе русских моряков понимали, что эта война, в отличие от предшествующих, решающая и окончательная. Теперь в случае успеха передовой базой флота станет уже Константинополь, а Черное море превратится во внутреннее русское озеро, в силу чего Севастополь уйдет в глубокий тыл.